Так было установлено в империи Нафи. Кровь приговоренных проливалась, когда мрак захватывал мир, а потерпевший поражение свет уходил собираться силами, теряя свою власть. Тьма любила пить кровь в лучах умирающего солнца. Любила вытягивать жизнь перед тем, как по-хозяйски утвердиться в мире. Сумрак, приближающийся ночи, жадно впивался в окровавленные тела ассаров, вслушивался в крики боли, в предсмертные хрипы. Опытные палачи рвали несчастных посланников несколько часов, но финал наступил в тот самый момент, когда последний солнечный луч покинул площадь Глашатаев. А на рассвете, словно не выдержав светлой тяжести вернувшей свои права звезды, ушел под землю Тигазай, центр провинции Хон. Оплот Тьмы в Шанарайских горах. Ушел вместе со всеми жителями. Провалился. Канул, погибнув в хаосе взбесившейся земли. Пропал. Так началась Вторая война подземелий. Магические способности – большая редкость среди челов. Даже в славном прошлом, во время ожесточенной войны с орденом за власть над планетой, Челы одолевали больше хитростью, чем мастерством, числом, жаждой победы яростью молодой расы, и одолели. Одолели, несмотря на то, что по-настоящему сильных колдунов среди них было ничтожно мало. И уже тогда, тысячи лет назад, стало очевидно, что предрасположенность к магии у челов скорее исключение, чем правило, что лишь немногие генетические линии способны к развитию, они зайдут в тупик вырождения. Челы-колдуны были редкостью в прошлом, чего уж говорить о наших днях. Межклановые войны и инквизиция, потери источников и враждебные отношения великих домов. Все это привело к исчезновению большинства магических родов, к утрате знаний, привело к тому, что заурядный гипнотизер объявлялся едва ли не мессией. И очень немногим челам удавалось познать истинный смысл детских сказок. Гриму повезло. Его способности к магии были минимальные. Элементарный морок, ограниченный дар внушения, развитое чувство опасности, иногда предвидение. В общем, ничего такого, что дало бы молодому челу пропуск в тайный город. Ничего, кроме нужных предков. Бабушка Грима была неплохой ведьмой, получившей классическое магическое образование в школе зеленого дома и имела неплохую практику в тихом провинциальном Ставрополе. От прозорливой старушки не укрылась тоска, снидающая отслужившего в неспокойной Средней Азии внука. Анализ будущего показал, что парень вряд ли найдет себя в нормальной жизни, сломается, сопьется или сядет. И ведьма, скрипя сердце, рассказала Гриму о тайном городе и отправила в Москву, снабдив рекомендательными письмами к нужным людям и нелюдям. Кое-какой авторитет у старушки был, а потому, несмотря на весьма слабые способности, парня определили в школу, несколько семестров обучали хитрому искусству магии и даже предложили небольшую должность в одной из коммерческих фирм «Зеленого дома». Но от последнего предложения Грим вежливо отказался. Он прекрасно понимал, что не сможет прыгнуть выше головы, всегда будет чужим в окружении людов, а потому выбрал более сложную и непредсказуемую карьеру свободного наемника. Армейский опыт и расчетливая осторожность, умение идти на обдуманный риск и быстро появившиеся связи среди московских уголовников создали Гримму репутацию удачливого охотника, вполне способного потягаться с Кортесом за право называться лучшим. Во всяком случае, в рейтинге сайта Головорезка Грим никогда не опускался ниже пятого места, но в отличие от разборчивого Кортеса, Грим брался практически за все контракты, которые ему предлагали. «Шрам новый. Опять подрался». Гримм машинально коснулся пальцами правой брови. Поморщился. «Эрлейцы обещают, что следы исчезнут через два дня». Он не дрался. Он подписался замочить Байрама. И только сверхчеловеческая реакция помогла ему увернуться от пули. Байрама Гримм в итоге пристрелил. Но сразу же помчался к Эрлицам и выложил кругленькую сумму за косметический ремонт фасада. Наемник не та профессия, чтобы оставлять на лице бросающиеся в глаза приметы. «Жить торопишься, грим, и жадничаешь. Посмотри на Кортеса. Работает ведь стервец. Раз в десять меньше тебя, а деньги лопатой гребет. Потому как репутация...» «Я жить тороплюсь», — не стал скрывать наемник. «Мне интересно». «Все играешь?» — неодобрительно покачал головой старик. «Орел-решка?» «Красное-черное». «Монетки подбрасывали в годы вашей молодости. Сейчас ходят в казино». «Да уж, в мое время мы монет не жалели». Старик закашлялся и шумно отхлебнул чаю из большой кружки. Небольшая двухкомнатная квартира, окна которой выходили на цветной бульвар, не потрясала воображение роскошной обстановкой. Но и назвать ее бедной язык не поворачивался. Она вполне бы подошла вышедшему на пенсию одинокому менеджеру среднего звена, Светлая гостиная, уютная спальня, большая кухня. Мебель не обшарпанная. Современный телевизор, DVD, мощный компьютер на специальном столике. И тут же фотографии на стенах. 50-60-е е годы 20 -го века. Крепкий мужчина смеется в камеру, обнимает кого-то, опять смеется. Узнать этого мужчину в старике можно было только при очень большом желании. Время не пощадило хозяина квартиры. Редкие седые волосы неопрятными космами падали на плечи. Лицо испещено глубокими морщинами, руки сухие, кожа обтягивает старые кости, но глаза живые, внимательные, умные глаза и усталые, до да нельзя. А мужчина на фотографиях был скорее похож на грима. Гриво светлых волос, широкие плечи, открытый уверенный взгляд и ощущение внутренней силы. Зачем пришел? поинтересовался старик, поставив кружку на стол. «Уже ли просто навестить учителя?» «А если так?» Бесцветные губы разошлись в усмешке. «Да не похоже на тебя. Ты ведь в последний раз месяц назад приходил и тоже по делу, а за это время даже не позвонил ни разу. Зато я не забыл перевести на счет вашу долю», — склонил голову наемник. «Не забыл», — согласился хозяин квартиры. «Ты всегда был честен со мной». Когда-то старик продавал свою ловкость и силу, свое умение стрелять и находить выход из сложных ситуаций. Сейчас он продавал опыт, накопленный за проведенные в тайном городе годы. И молодые бойцы, по крайней мере те из них, кто собирался дожить до столь же преклонных лет, охотно меняли золото на наставления старика. Вы слышали о сегодняшнем контракте? 10 миллионов за голову женщины? Да. Эссохшая рука на мгновение задержалась в воздухе, а затем продолжила движение за кружкой с чаем. Плохой контракт. Странный, да, но дорогой. Не жадничай, Грим, посоветовал старик. Это не куш для умного человека. Это морковка, за которой бежит осел. Подстава? Удивился молодой чел. Не похоже. Не, не подстава ни в коем случае, уверенно ответил хозяин квартиры. Кристально честный контракт, но абсолютно невыполнимый. Из-за навов?» «И за них тоже!» — усмехнулся старик. «Навы будут мешать. И если контракт удастся исполнить, обязательно станут мстить. Вот только контракт никому не по зубам, кто бы не пытался. Все обламывались». «Я знал!» — Грим сжал кулак. «Контракт уже объявлялся?» «Да, этот контракт объявляется не в первый раз!» — скупо ответил старый наемник и вновь вернулся к чаю. Грим удовлетворенно улыбнулся но тут же посерьезнел и почесал кончик носа. Предстоял трудный вопрос. Определение доли старика. «Все охотники тайного города пошли по следу», медленно произнес молодой наемник. «Никто не знает, где появится цель, поэтому они хотят объединиться и патрулировать улицы». «Звучит неумно», проронил старик. «Я тоже так думаю». И снова повисла пауза. Хозяин квартиры многозначительно посмотрел на опустевшую кружку. Грим кивнул, сходил на кухню и налил собеседнику чаю. «Вы говорили, что контракт заключается не в первый раз». Старик привычным жестом погладил фарфоровую кружку, помолчал, прищурился, вспоминая о чем-то. Поднял на Грима выцветшие глаза. «Заказчик опять неизвестен?» «Да». «Все, как в прошлый раз», — старик ухмыльнулся. 77 лет назад. Не думаю, что в тайном городе осталось много наемников, помнящих о том контракте. Времена были сложные. Человские войны, войны великих домов. А даже если остались, и твои конкуренты пытаются сейчас вытянуть у них информацию, ни один из них не расскажет то, что знаю я. Во время прошлого контракта никому не удалось зайти так далеко, как мне и Балтики. Гримм медленно кивнул. В своих рассказах старик не раз упоминал имя своего учителя, наемника по кличке Балтика, бывшего моряка, прославившегося в тайном городе лихостью и жестокостью. Но при этом хозяин квартиры никогда не рассказывал, как сей герой закончил свой земной путь. Контракт оказался ему не по зубам? Старик невозмутимо хлебнул чаю. «Да». «Но есть информация, которая поможет мне избежать участи Балтики». «Да». «Сколько?» Старый наемник жестко посмотрел в глаза молодого волка. «Четверть», — Грим ответил, не раздумывая. «Согласен». И его ладонь оказалась в сухой, но все еще крепкой и цепкой руке старика. «В первую очередь, забудь о поисках на поверхности». Теперь, после заключения соглашения, голос хозяина квартиры стал сильным и деловым. «Охотников будет много». Они станут мешать друг другу, а навы не станут жалеть никого. Любого, кто приблизится к Майле, темные убьют, не задумываясь. Если успеют, они будут очень стараться успеть. Почему-то Майла не подпускает к себе навов. Но это не значит, что они отпустят ее слишком далеко. Гарки будут рядом и убьют кого угодно. Чем она так важна? Но старик повелительно взмахнул рукой. Потом. И продолжил. Так вот. Твоя задача встретить Майлу в лабиринте. Ну, Томосы. Да, Томосы. Подтвердил хозяин квартиры. «И я очень плохо ориентируюсь в их коридорах. А тебе и не надо. Улыбнулся старик. Дело в том, что я точно знаю, куда направляется Майла.